Глава вторая. Неожиданное соседство. Старик провел меня под магическим куполом. Шли по темноте, словно наугад. В какой-то момент я начала озираться, запоздала гадая, тому ли человеку доверилась. Но бежать было поздно. Непогода рвалась даже через магическую защиту. Вьюга снаружи выла, стучала, злилась. А потом неожиданно господин Жимс предупредил. «Осторожно, ступеньки!» Мы пришли к деревянному дому с крепкой толстой дверью. В окне справа приветственно горел свет. Еще пара шагов и купол исчез, а я вдохнула теплый воздух и удивленно осмотрелась. Внутри оказалось вполне мило. Весь первый этаж занимала огромная комната, совмещенная с кухней. В нескольких местах потолок подпирали массивные деревянные балки, украшенные переливающимися новогодними гирляндами. Слева весело потрескивал огонь в камине. Тепло от него растекалось по воздуху, заставляя вздрагивать всем промерзшим телом. «Домик небольшой», — говорил Жимс, пока я смотрела по сторонам. «Внизу одна комната, вверху две. Ванная комната и уборная есть и там, и тут». Я осторожно сняла промокшие сапожки, повесила на стойку вешалку несчастное пальто и прошла к камину. Протянула руки к теплу и улыбнулась, заметив разложенные на полке елочные лапки в магических каплях росы. За ними стояли несколько любовных романов и семейные магографии. Там изображались и сам господин Жимс, стоящий рядом со смеющейся пожилой женщиной, и молодой красавчик-мужчина в очках, обнимающий очень красивую девушку с большим животом. Парочка явно ждала пополнения. «Здесь очень уютно», — признала я, обернувшись к старику. «Жена сама все украшала», — гордо ответил он. «Мы недавно вернулись от сына, и он уговаривал остаться там на зимние праздники». Тем более, что в нашем доме ремонт. Живем сейчас в единственной свободной от стройматериала в комнате. Но как мы могли оставить жилище на югу? Да и работа у меня опять же. Вот и вернулись. Клариса, так зовут жену, принесла сюда наши игрушки, гирлянды. Вы не волнуйтесь, в спальнях наверху тоже убрано и отопление подключено. Только вам с непривычки может быть все равно прохладно. Я сейчас достану из кладовой теплые камни. Вы пользуетесь ими? Нет, но слышала о таком задумалась я. «Это старинные артефакты, которые быстро нагревают поверхности, на которые уложены, так?» «Так», — кивнул господин Джимс. «У нас в Северне зимой без них никуда. Уложите в постели, будете спать как младенец». «Спасибо», — улыбнулась я. «Вы очень добры». «Да что там», — смущенно отмахнулся старик. «Мы всегда рады гостям. Сейчас принесу камни, кладовка прямо здесь». Он указал на неприметную дверь и скрылся за ней а я двинулась наверх, чтобы осмотреться и там. Поднимаясь, слышала тихое бормотание господина Жимса. Он рассуждал о погоде и о превратностях судьбы. На втором этаже обнаружилось сразу три двери. На центральной был нарисован душ, две другие никак не обозначили, и я логически рассудила, что нашла те самые свободные комнаты. Решила брать ближайшую и... прогадала. Потому что внутри уже был жилец. Высокий, мощный широкоплечий мужчина. Брюнет с густой гривой мокрых волос до плеч, с отлично развитыми мышцами и кубиками на смуглом животе, по которому стекали капли воды. Красавчик, куда ни посмотри. Загадкой оставалось лишь одно место, скрытое черным полотенцем, обмотанным вокруг узких бедер. Не понял, разбил тишину тихий низкий голос, чуть ракочущий и вызывающий мурашки по коже. Я уставилась в миндалевидные кори глаза, обрамленные длинными густыми ресницами и словно пропала. Показалось, что как героиня одного из любовных романов встретила того самого его, идеального мужчину, который окутает меня заботой и любовью. Но мои фантазии были грубо разрушены. Незнакомец выставил перед лицом руку и пощелкал пальцами, раздраженно уточняя. «Девушка, у вас плохо со слухом? Вы кто такая?» Голос по-прежнему будоражил, но манеры заставили меня скривить губы и ответить хаму. «Я превосходно слышу». «Мое имя Миранда Хансон, и я буду здесь жить». «Здесь?» — нахмурился незнакомец. все Северне?» Я развела руками и неопределенно махнула по сторонам, после чего популярно объяснила. «В этом доме, в одной из комнат. А вы, наверное, друг Фавия?» Мужчина какое-то время пристально изучал моё лицо. Затем тихо выругался и ринулся вперед с таким видом, словно собирался придушить меня на месте. «Тогда-то я и осознала, что он не обязательно был другом Фавия». В пустующий уютный дом мог пробраться кто угодно. К примеру, преступник или вор, решивший заодно погреться в душе. Я отступила, приказывая. «Стоять, иначе пожалеете!» Незнакомец замер в паре шагов от меня, зломил бровь. «Я боевой маг», — предупредила гордо вскидывая подбородок. «Пятый курс муми. Рожу на повал». «Что делаете?» — уточнил он. Я раздраженно цыкнула и решила перефразировать угрозу. «Трижды подумайте перед тем, как сделать еще шаг. У меня серьезная магия». «Заинтриговали». Он усмехнулся и демонстративно качнулся вперед. Я вскинула руку, активируя в ладони пульсар для заключения оппонента в недолгий стазис. Незнакомец чуть склонил лохматую голову, с интересом глядя на переливающийся сиреневым шарик, зависший в воздухе. «И что это?» — спросил он своим ракочущим голосом. «Смертельное проклятие», — солгала я, не моргнув глазом. Убивает мгновенно и мучительно. Подумайте еще раз, Миранда Хансен, усмехнулся незнакомец, и отвечайте уверенно, эта штука над вашей рукой убивает мгновенно или мучительно. Я раздраженно повела плечами. Главное исход, ответила со злостью. Он неторопливо покачал головой и сообщил: Неправильно, почти дипломированный специалист Хансен. Главное детали. Шарик в моих руках сменил цвет на более темный. Из-за нервов я влила в него больше сил, чем следовало. Теперь он мог лопнуть в любой момент, погрузив в стази своего же создателя. Пришлось резко развеять пульсар. И в этот момент послышался взволнованный голос господина Джимса: «Боги, простите меня! Драк, я не предупредила тебе гостью!» Старик поднялся к нам, удерживая в руках большую коробку. «Надо же так опростоволоситься! Надеюсь, вы не успели испугаться!» Последнее обращение было адресовано мне. Нет, что вы? соврала я, бросив на полуголового Драга быстрый взгляд. Все хорошо, просто перепутала комнаты. Думала, они обе пустуют. В этой живет друг Фавия. виновато улыбнулся старик. А вторая ваша, свободная, как раз сможете переждать непогоду. Я нашел камни. В каком смысле переждать непогоду? Вмешался в наш разговор драк. Я не ослышался? Так уж вышло, пожал плечами хозяин домика. «У девушки беда, она оказалась на нашей станции вместо центральной в Голдтерии. Проделки бури, и я предложил...» «Нет-нет-нет», — нет. запротестовал Драк, видимо, поняв, к чему все идет. «Никаких соседей, мы же договаривались. Я должен быть здесь один, в тишине и покое. Вы ведь знаете...» «Должен он». Я возмущенно посмотрела на старика, ожидая закономерного протеста. Но господин Жимс виновато пожал плечами и принялся задумчиво потирать острый подбородок. И я вдруг осознала, что брюнет имел авторитет у старика и мог вот-вот выселить меня из теплого уютного дома. Опешив от такой несправедливости, я снова посмотрела в кори глаза и заявила, уперев руки в бока. «Вы что, не слышали? У меня беда! На улице почти конец света, а вы указываете бедной, беззащитной, хрупкой девушке на дверь? У вас особенная магия, да и рожаете на повал!» Парировал Драк, ни капли не смутившись. «Сможете переждать бурю где-то еще?" И куда мне, по-вашему деться? совсем обалдела я. Идти пешком через лес к драконьему экспрессу, замерзнуть насмерть, чтобы вам не было тесно. Дело не в тесноте, с нотками злости ответил драк. Тогда что не так? Если что, я тихая и неконфликтная. Старик и драк переглянулись с одинаковыми выражениями лиц, мол, врет и не краснеет. Ну вот что! Я вздернула подбородок. Если вам настолько принципиально выгнать меня на мороз, пусть! «Дайте мне немного времени, чтобы переодеться и собраться с духом. И карту. Где здесь этот ваш экспресс? Доберусь как-нибудь». Глаза Драга неожиданно потемнели, а зрачки превратились в узкие щелочки, явно проявляя драконью сущность хозяина. «Значит, пойдете одна?» — спросил он тихо. «Со мной будет мой боевой опыт», — ответила я гордо и шмыгнула носом. Очень уж замерзла по пути в эти забытые богами дали. Драко пустил голову, громко вздохнул и припечатал. Как только непогода чуть уляжется, я оплачу вам портельный переход в Голдтери. Задерживаться здесь не рекомендую. Не надо мне угрожать. Попросила я, чувствуя себя слегка обиженной из-за такого отношения незнакомца. Мне правда хватит десяти минут, чтобы собраться. Никогда не любила навязчивых людей и сама такой быть не хочу. Так что... Да-да, я видел ваш пульсар, кивнул Драк, перебив меня, и понял, чтобы его опыта вам не занимать. Но в лесу в эту пору пробуждаются бруготы. «Зимние демоны, питающиеся магией заблудившихся спутников». «Никогда таких не слышала», — нахмурилась я. «Если скажете, каких именно заклинаний они боятся, не скажу», — покачал головой Драк. «И вас, конечно, никто никуда не отпустит». «Подкормите нам, Бруготов, своей особенной силой, и они перестанут впадать в спячку». «Нет уж, оставайтесь. Но постараемся избежать общения. Ради моего блага». С этими словами он вернулся в свою комнату и закрыл дверь. Жуткий тип, пробурмотала я, морщась. Вовсе нет, забеспокоился старик, виновато улыбаясь. Не стоит думать о нем плохо. Просто ситуация так сложилась, что драк не рад соседству ни с кем. Видите ли, он не ждал вашего появления. Я устало кивнула, прекрасно понимая. Старик совершенно прав. Знакомство с драконом вышло ужасно. Я влетела в чужую комнату, а потом еще угрожала. И да, мне теперь неловко, но какие еще варианты остаются? «Господин Жимс провёл меня в соседнюю комнату. Вполне милую в духе всего дома. И начал краткий экскурс. В комоде свежие полотенца и запасное постельное белье. В шкафу сможете повесить свои вещи. В ящиках письменного стола есть бумага и пищи и принадлежности. Ванная и туалет за соседней дверью, а в кладовке, где я брал камни, есть кое-какие продукты для приготовления пищи. Обустраивайтесь и ни о чем не волнуйтесь». «Драк вас не обидит. Да, характер у него не самый лучший, но это не говорит о злой натуре. Он друг моего сына. Когда-то они учились на параллельных факультетах. Мне жаль, что ваше знакомство случилось так нехорошо». «Я сама виновата», — признала, пожимая плечами. «Следовало дождаться вас, а не ломиться на второй этаж. Но назад уже ничего не отмотать. Как только станция заработает, сообщите мне, пожалуйста, и скажите, сколько я вам должна за проживание». Да вы что? Возмутился господин Джимс. Вы наши гости, хоть и вынужденные, никакой платы. Но и никаких но, сурово попросил он, без глупостей. Мы рады гостям, отдыхайте. Спасибо. В который раз поблагодарила я господина Джимса, уже выходящего из комнаты. Вы невероятно добры. Да что там? Улыбнулся он. Грейтесь, я принесу чемоданы вашу сумку. Оставьте внизу, попросила я, позже подниму все левитацией. «Хорошо», — кивнул господин Жимс и вышел. Я подошла к плотным гардинам, раздернула их и присела на широкий подоконник, глядя за окно. Там царили ночи метель. Конечно, мне рассказывали о непогоде в голд и его лепестках, но никто никогда не говорил, что дела настолько плохи. Даже покинуть дом представлялось проблематичным. И как мне удалось попасть в такую дыру? Вздохнув, я поднялась и пошла за своим чемоданом. Однако, открыв дверь, удивленно уставилась на своего загадочного соседа. Он замер напротив, явно застигнутый врасплох, с моим багажом. «Вот», — сказал Драк чуть раздраженно, — «поднял». И только я собиралась поблагодарить мужчину, как он уточнил с прищуром. «Что вы привезли в чемодане?» «Судя по весу, там тело вашего врага, погибшего мгновенной мучительной смертью. И еще несколько книг, обучающих доброжелательному общению с людьми», — кивнула я, сложив руки на груди. «Дам вам почитать». «Вынужден отказаться», — покачал головой он. «Я не успею их вернуть раньше, чем вам придется уехать. Скорее всего, за ночь метель успокоится». «Тогда я с нетерпением жду утра. обиженно заявила я. «Отлично», — кивнул он, уходя. «Прекрасно», — бросила я, со злостью подхватив чемодан, и тут же едва его не уронив. Из груди вырвалось тихое «ох». Драк обернулся, но я как раз волокла свою ношу в комнату. Следом вышла за сумкой, подхватив ее окончательно скрылась у себя, чувствуя, как горят от смущения щеки. Надо же было показать себя такой слабачкой перед соседом и дать ему лишний повод для насмешек. Решив отвлечься от нехороших мыслей, я открыла чемодан. Нашла теплую пижаму с мыльными принадлежностями. Прихватив свой набор вместе с тапочками и чистым полотенцем, я тихонько вышла и пробралась в ванную. Дверь там запиралась на замок, что меня несказанно обрадовало — Так я ее улыбалась, пока не увидела себя в зеркале. Из отражения на меня смотрела жуть. Мои прекрасные белые кудряшки превратились в страшные сосульки. Тушь растеклась под глазами, а нос покраснел и не желал возвращать нормальный цвет. И таким чучелом я расхаживала перед новыми знакомыми. «Вот вам и красавица», — грустно прошептала я, шмыгая красным носом. «И что они только обо мне подумали? Впрочем, какое мне дело?» Гордо отвернулась и проследовала в душ тщательно отгоняет от себя мысли о мужчине за стеной. Но чем больше старалась, тем сильнее сердилась. Умом понимала, не стоит тревожиться из-за нелепой стычки с незнакомцем и обижаться на его отчаянное желание выгнать меня подальше тоже. Но чего то ужасно хотелось, чтобы он увидел, какая я на самом деле красивая, если причешусь и умоюсь, и адекватная, если постараюсь не выпускать внутренний огонь. И вообще прелесть, а не странная девица, путающая слова и заклинания. Увы, ее в душе так и не принесло желаемого успокоения. По-прежнему злая, я вернулась в свою комнату, собираясь улечься спать. Утром метель могла утихнуть, а все мои сегодняшние переживания забыться. Однако меня снова ждала подстава от себя же самой. Я не уложила в постель артефакты нагреватели. Белье на ощупь показалось ледяным, а мерзнуть совсем не хотелось. Пришлось исправляться, активировав теплые камни, Я принялась ходить по комнате, не зная, куда себя деть на следующую четверть часа. Тогда-то и вспомнила про романы, увиденные недавно над камином. «Не тосковать же в заперти!» — подбодрила я себя и тихонько спустилась на первый этаж. Книги стояли на месте. Я взяла ту, где изображалась скачущая на жутком рогатом звере парочка. Он мощный варвар, а она рыжая хрупкая девушка. Внутри было вставлено множество цветных листочков — Кто-то явно с интересом читал роман и отметил самые милые моменты. «Посмотрим», — улыбнулась я и присела на диван перед камином. «Интересно, куда этот варвар ее повез. Устроившись поудобнее, я начала читать. Не знаю, как провалилась в сон. Видимо, сказалась усталость от телепортационного перехода, но проснулась также неожиданно от неприятного чувства. Подобное случалось во время практики, если рядом происходило нечто опасное — Предчувствие снова не подвело. Прямо из темноты ко мне склонялся незнакомец. Рефлексы, отработанные за годы учёбы, сработали мгновенно. Я скользнула в сторону, уперлась ногами в пол и, захватив туловище нападавшего, силой рванула его и откинула от дивана. Усевшись сверху, призвала заклинание стазиса и рассмотрела поверженного. Его глаза были закрыты, выражение лица очень спокойно, будто... «Я вас сильно ударила» прошептала, встав на колени над телом. «Простите меня и поднимайтесь, пожалуйста, я не хотела! Эй!» «Хватит кричать!» Тихо попросил Драк, не открывая глаз. «Я мысленно считаю до десяти, чтобы успокоиться и не уронить вас в ответ». «Вы в сознании!» Выдохнула я с облегчением. «Очень хорошо. Извините меня. Хотя... Зачем вы напали? Чего хотели от спящей беззащитной девушки?» «Хотел вас укрыть, как это ни странно. Теперь и сам не понимаю, зачем». «Если не прекратите кричать, я тоже начну нервничать», — обманчиво спокойным тоном предупредил Драк. «Об этом будем жалеть мы оба». Он посмотрел на меня. Из-за света камина в глазах Драга плясал огонь, а рядом с нами лежал скомканный клетчатый плед. «Вот как», — приподнимаясь, кивнула я. «Спасибо за заботу». «Угу», — ответил Драк, не сводя с меня глаз, в которых зрачок стал вертикальным. «Тогда отдыхайте». Я встала, нервно поправила упавшие на лицо локоны. «И спокойной ночи. Вам точно не нужно помочь?» Драк закрыл лицо ладонью и пробормотал что-то невразумительное. Показалось, речь шла о чьей-то матери. Решив не вдаваться в подробности ради сохранения доброжелательной атмосферы, я подняла плед и, расправив его, накрыла не желающего вставать дракона. Он приподнял голову и шокированно уставился на меня. «Это чтобы вы не простудились», — объяснила я, — «пока отдыхаете». Драк мученически застонал. На этом я самоустранилась, посчитав, что дальше смогу сделать лишь хуже».